Ерофей Трофимов. Созвездие злобных псов. Молодой, еще неуклюжий щенок, разогнавшись, легко перемахнул упавшее дерево и, сходу изменив направление бега, исчез в густых весенних кустах. Выбежавшая следом за ним девушка замерла перед неожиданным препятствием, пытаясь по следам понять, куда делся ее подопечный. Сообразив, что разыгравшийся Барбос решил во что бы то ни стало обмануть ее, девушка аккуратно перебралась через ствол и, осмотрев мягкую землю, весело усмехнулась. Читать следы ее учили многие, в том числе и бойцы рота спецназа ГРУ, так что удрать от преследовательницы у щенка не было никаких шансов. Впрочем, длинные лапы, дурная энергия и азарт могли унести его далеко от поселка. И именно этого Маше очень не хотелось. Уходить в лес одной ей запрещалось, да и самой не хотелось. И еще свежо было в памяти нападений на поселок банды беглых преступников, после которых ее буквально за шиворот вытащили с того света. И вот теперь, оказавшись перед дилеммой, Маша задумалась. Как ни крути, а маленький паршивец явно рванул туда, куда она идти в одиночку просто боялась. Значит, ей предстояло или нарушить запреты, что было очень плохо, пересилить свои страхи, что было неплохо, и пойти за ним, либо вернуться в поселок, и в очередной раз с обиженным видом оправдываться перед дядей Матвеем. Естественно, он не станет ругаться или еще как-то высказывать ей свое неудовольствие, но вот его рой. Насмешливо фыркнув, огромный ротвейлер просто отойдет от дома на край деревни, и маленький беглец с виноватым видом тут же прибежит обратно. Как он это делает, Маша так и не поняла. Знала только, что у проводника Матвея Беркутова и его собаки, Ротвейлера по кличке Рой, особая, можно сказать, мистическая связь. Но от нарушения запрета девочку спасло неожиданное появление самого беглеца. Вылетев из кустов, щенок, сломя голову, пронесся мимо девочки и, только перепрыгнув через повальный ствол, остановился, уперевшись в землю всеми четырьмя лапами. Вид у него в этот момент был испуганный какой-то растерянный. Таким своего питомца Маша еще не видела. Не понимая, что происходит, девочка растерянно оглянулась на чуть шевелящуюся под легким ветерком молодую листву и, повернувшись к щенку, скомандовала «Бак, ко мне». Но вместо того, чтобы привычно подбежать к хозяйке, одновременно зовя ее поиграть, щенок боксера стремительно перепрыгнул дерево и, ухватив Машу зубами за штанину, принялся тащить ее в сторону деревни. Не понимая, что происходит, Маша попыталась успокоить его, но щенок продолжал старательно уводить ее из леса. Услышав за спиной еле слышный шорох, девочка оглянулась и только теперь поняла причину такого поведения щенка. На крошечной поляне во всей красе стоял огромный матерый волк, угрюмо рассматривая девушку и щенка. Словно понимая, что бежать уже поздно, молоденький боксер отпустил штанину девушки и в два шага, оказавшись между ней и зверем, грозно зарычал, обнажая уже заметно отросшие клычки. В ответ волк чуть шевельнул пушистым хвостом и, фыркнув, медленно шагнул вперед. В ответ щенок зашелся звонким, еще чуть визгливым щенячьим лаем. Волк сделал еще один шаг. Маша, отлично понимая, что ни она, ни Бак этому зверю не соперники, медленно нагнулась и, ухватив питомца за ошейник, также медленно отступила на шаг назад. В ответ противник чуть оскалился глухо рыкнув, напружинил задние лапы. Отлично понимая, что он вот-вот бросится, Маша сунула правую руку за пояс, пытаясь обмануть зверя и делая вид, что ищет оружие. Но, судя по всему, этот волк отлично знал, что такое огнестрел. Словно издеваясь, он внимательно посмотрел на руку девочки, и в очередной раз презрительно фыркнув, снова шагнул вперед. В этот момент кусты за спиной девочки затрещали, и через упавшее дерево перелетел никто иной, как сам Рой. Не ожидавший увидеть такого противника, волк медленно отступил на два шага, удерживая дистанцию и, развернувшись к новому противнику всем телом, оскалил клыки. Выпрямившись в струнку и вскинув тяжелую голову, Рой медленно, словно демонстративно, Обошел девочку из щенка и, встав перед волком, чуть слышно рыкнул. Матерый кобель ничем не уступал противнику. Такой же мощный, тяжелый и готовый к драке. Рыкнув в ответ, волк сделал шаг в сторону. Глухо зарычав, Ротвейлер сдвинулся за ним, при этом удерживая обозначенную дистанцию. Напряжение на поляне сгустилось до грозового. Оба зверя, глухо урча и клыки, косились друг на друга горящими красным блеском глазами. Понимая, что без драки не обойдется, Маша покрепче ухватила бака за ошейник и принялась медленно отступать в сторону деревни. Это стало сигналом начала драки. Заметив ее маневр, волк попытался шагнуть в ее сторону, и в ту же секунду Рой атаковал. Стремительный рывок вперед, сильный удар грудью, отбросивший противника на пару шагов, и огромные клыки Ротвеллера вонзились в шею противника, сминая левое ухо и складки шкуры. Не ожидая этого, Маша испуганно ойкнула, и Бак, воспользовавшись ее растерянностью, ринулся в бой. Драться по-настоящему щенок еще не умел, но характер бойца не позволял ему остаться в стороне. С разбегу влетев в самую середину драки, щенок сходу был погребен под двумя стремительно движущимися противниками. Сквозь рычание и лязг клыков Маша ясно расслышала болезненный взвизг щенка, но влезать в свару не решилась. На этот раз бой шел не ради обладания течной сукой, а ради победы, и противник не собирались отступать. Неожиданно клубок распался, и девочка смогла рассмотреть, что происходит. Рой, сжимая клыками горло противника, глухо рычал, прижимая его к земле. Бак, вцепившись мертвой хваткой в заднюю лапу волка, просто висел на нем, мешая двигаться. Желтые глаза хищника в последний раз яростно сверкнули, и огромный зверь, вздрогнув, замер. Медленно, словно нехотя, Рой разжал челюсти, отступив в сторону, лег на землю, тяжело дыша и то и дело облизываясь. Бак, отцепившись от противника, хромая, подошел к Рою и, тихо поскуливая, лизнул его в щеку. Тихо рыкнув в ответ, кабель насторожно обнюхал щенячье плечо и, повернувшись к девочке, выразительно взглянул на нее. Понимая, что он пытается ей что-то сказать, Маша быстро подошла к щенку и, увидев кровь на короткой шорстке, испуганно ахнула. Подхватив бака на руки, девочка кинулась в деревню бегом, тихо молясь о том, чтобы бак остался в живых. Во время нападения на деревню ее первый пес погиб, защищая хозяйку от двуногих зверей. Потерять вторую собаку почти при таких же обстоятельствах было выше ее сил. Отдышавшись, Рой поднялся на лапы и, подойдя к туше волка, настороженно обнюхал его. Потом, развернувшись неторопливо рысью, потрусил следом за девочкой. В деревню они вбежали вместе. Не останавливаясь, Маша Вихрем ворвалась в будку дежурного по поселку и, не возражении тоном, потребовала дать ей машину. Увидев на руках у девочки окровавленного щенка, дежурный, седой старшина из ополченцев, тут же вызвал водителя и вскоре видавший виду УАЗик, надрывно завывая двигателем, покатил в сторону базы. Оставшийся у будки дежурного Рой, проводив взглядом машину, задумчиво посмотрел на ветерана, и, развернувшись, направился в сторону своего дома. Отлично зная, что это за собака и куда она направляется, старшина только мелко перекрестился, обрадовавшись, что огромный кабель направился по своим делам. Вообще, такое бывало очень редко. Но уж если псу и его проводнику выпадали свободные часы, то они старались проводить их отдельно друг от друга. При этом сам проводник старался оставаться дома, рядом со своей подругой. а пес, предоставленный самому себе, отправлялся гулять по всей деревне или бессовестно дрых в тени, вольготно развалившись и босовито похрапывая. Эту манеру знаменитой парочки знали все обитатели деревни и старались обходить стороной отдыхающего кобеля. Недаром они были живой легендой всей базы. Но в этот раз Рой решил нарушить традицию. Толкнув носом калитку, он вошел во двор и, подойдя к закрытой двери дома, сел. Насторожно глядя на деревянное полотно, Кабель шумно вздохнул. Дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина. Среднего роста, жилистый, седой, он быстро вышел на крыльцо и, присев перед собакой на корточки, тихо спросил, глядя псу в глаза: Что случилось, приятель? Сильно порвал? Понятно, придется генералу докладывать. Есть хочешь? Ты чего? Решил на диету сесть? Этот монолог со стороны казался странным, но между огромным кобелем и его проводником существовала странная связь. Рой был единственным действующим генно-модифицированным псом, выведенным специально для борьбы с нашествием леобов. Изменения, внесенные в его организм на генном уровне, сказались не только на быстроте его роста и габаритах, но и на умственных способностях. Рой был собакой-телепатом. Для непосвященных это звучало дико, но это было правдой. Из пяти щенков его помета в живых остались только двое – Рой и его сестра. Молодая сука оказалась искалеченной во время столкновения с отрядом пришельцев. И генерал-майор Лоскутов, в чем ведении, из чьего волевого решения было принято решение о запуске этого проекта, приказал отдать ее молодой сестре из ветеринарного госпиталя. Настя долго выхаживала ее, но Рагда выжила. Все остальные братья Пса погибли в разное время в боях. Из-за ментальной глухоты их проводников. Слишком странным и неожиданным оказался результат этого эксперимента, а когда люди смогли понять, что именно создали, было уже поздно. Так Рой оказался единственным на всем свете псом, способным общаться со своим проводником на уровне мыслей. Оба они и страдали, и радовались этому факту. Но все чаще Матвея Беркутов посещала мысль о том, что с ними будет дальше. Опытный кинолог отлично знал, что срок жизни его собаки стремительно катится к концу, и не знал, что с этим делать. Сам Рой, не умея оперировать абстрактными понятиями, не задавался подобными вопросами, с удовольствием проживая каждый свой день и невольно заражая Матвея своей жизнерадостностью. Матвей и сам замечал, что его настроение очень часто совпадает с настроением пса, а их знаменитая в узких кругах совместная ярость не раз спасала им обоим жизни. Налив в чисто вымытую миску свежей воды, Матвей поставил ее перед роем и, закурив, присел на ступеньки крыльца. Стоял погожий денек. Весна решительно вступала в свои права, и природа, освободившаяся от давлений человеческой цивилизации, стремительно завоевывала некогда отнятые у нее пространства. После нападения Леобов все крупные города превратились в руины, а население планеты сократилось в разы. Поэтому выжившим приходилось начинать все сначала. В том числе и бороться с резко расплодившимися хищниками. Сегодняшний случай с нападением волка натолкнул Матвея на мысль, что бойцам базы в очередной раз придется принять участие в массовой облаве. Сократить популяцию опасных хищников можно было только подобным образом, в противном случае они вполне могли начать сокращать популяцию самих людей. Полковник Савенко, вбежав в ветеринарную палатку госпиталя, увидев дочь, с облегчением перевел дух и, шагнув к девочке, негромко спросил. «Мышка, что случилось?» Мы с Баком заигрались и забежали в лес, недалеко, буквально пять минут ходьбы шагом. и На нас волк напал. «Ты стреляла?» Я пистолет дома оставила. Смущенно опустила глаза девочка. Нас Рой спас. Он волка задушил. А я, дурак, с и Бака не удержала. Он в драку в лес, его волк подрал. Закончила она, заливаясь слезами. «Что доктор сказал?» Спросил Савинков, обнимая дочь. «Что вовремя принесла? рано глубокий, – Прохлюпала девочка, продолжая рыдать. «Ничего, значит выживет», Попытался успокоить ее отец. «Мы же все равно его не бросим и будем любить. Он ведь тебя защищал. Обойдется, милая. Знаешь, как говорят, заживет, как на собаке». «Орой, он же там остался», Продолжала рыдать девочка. Ну раз Матвей его еще не привез, значит, с ним все в порядке, вздохнул отец. Знаешь, я только сейчас понял, что у нас с тобой судьба такая. Всю жизнь им спасибо говорить. Обоим. А можно я дядю Матвея с Роем к нам в гости позову? Тут же спросила Маша. Нужно. А я попробую в соседнюю деревню съездить мясо для шашлыка добыть. Решительно одобрил ее просьбу Савенков. Устроим маленький праздник. Из отделенной брезентовой занавеской операционной вышел пожилой ветеринар. И, увидев полковника, устал, улыбнулся. «Все будет нормально с вашим барбосом. Рана обширная, но не глубокая. Видать, мимоходом клыком полоснули, так что через пару дней будет бегать, как новенький». «А его обязательно тут оставлять?» — быстро спросила Маша, утирая слезы. «Но если обязуетесь его каждый день ко мне на осмотр привозить, то можете забрать», — подумав, кивнул врач. «И учтите, девушка, привозить его обязательно. Нужно убедиться, что заражение не началось». «Обязательно привезу, надо будет пешком приду», – истово пообещала девочка. «Тогда забирайте, но учтите, он сейчас под анестезией, так что несите аккуратно и не пытайтесь будить. Пусть спит. Чем меньше на первых порах будет двигаться, тем быстрее раны заживут». «Я поняла, доктор», – кивнула Маша на цыпочках, проскальзывая в операционную. Выйдя вместе с дочерью на улицу, Савенков помог ей забраться на сиденье и, повернувшись к водителю, сказал. «Спасибо за помощь, старина». И на обратном пути поаккуратнее. Постарайтесь не трясти сильно. — Сделаем, Андрей Сергеевич, — кивнул водитель, отлично знавший, чью дочь вез в госпиталь. Захлопнув дверцу, полковник отступил в сторону, и водитель, запустив двигатель, не спеша повел машину в сторону деревни. Проводив машину взглядом, полковник испустил тяжелый вздох и, развернувшись широким шагом, направился в сторону штабной палатки. Возникшую проблему нужно было срочно решать. Расплодившиеся волки уже давно начали беспокоить человеческие поселения, уничтожая скот и нападая на движущихся пешком путников. Генерал Лоскутов, распекавший кого-то по телефону, увидев вошедшего полковника, закончил разговор и, положив трубку, устало спросил. «Что там было, Андрей?» Оба офицера заканчивали одно училище и общались еще с курсантских времен, так что, оставаясь глазу нагло, смогли разговаривать, не оглядываясь на чины и звания. «Волк!» «Почти у самой деревни, а моя дуреха еще и пистолет не взяла», — удрученно вздохнул полковник. «Цела?» — быстро спросил Лоскутов. «Она-то цела, а вот щенку досталось». «Погоди, как же они тогда отбились, если у нее ствола с собой не было?» — не понял генерал. «Рой спас, в очередной раз», — развел руками полковник. «Я Матвею так погроб жизни обязан, теперь еще и кобелю его. Хоть бросай службы, начинай крупный рогатый скот разводить, чтобы обоих радовать». — Чем это? — удивился Лоскутов. — Матвея мясом, роя костями, — усмехнулся полковник. — Оба хищники. — Это точно, — рассмеялся в ответ генерал. — Никогда не забуду, как он мне тут на питание в госпиталь жаловался. Я, говорит, без мяса голодный хожу. Ладно, что делать-то будем? — Пора большую облаву объявлять, поднимать всю базу и начинать охоту, — решительно ответил Савенков. — Заодно народ на зиму шкурами теплыми обеспечим. — Так ведь звери сейчас линяют, — напомнил ему генерал. «И что делать?» – не понял полковник. «Нет у нас сейчас времени и людей, чтобы большую охоту объявлять», – тяжело вздохнул генерал. «Проблем выше головы. Людей из палаток переселять надо. Госпиталь нормальный ставить, да и нам с тобой тоже пора нормальный штаб иметь, а то сидим в палатках, как туристы недоделанные, который год уже». «Значит, звери так и будут на деревню нападать?» – угрюмо спросил полковник. «Не гони волну, Андрей. Разберемся и со зверями», – вздохнул генерал, ну, – «но не сейчас». Что опять не так?» – насторожился Савинков, сообразив, что старый приятель чем-то озабочен. «Из центра указ пришел предоставить нашу местную знаменитость для дальнейшего развития проекта». «Чего? Это Матвея с Роем, что ли?» – растерянно протянул полковник. «А у нас еще кто-то есть настолько знаменитый?» – иронично усмехнулся Лоскутов. «Не зачем им это?» Проект признан перспективным, так что их пару, твоего любимого Остаповича и пару ребят, способно слышать собак, придется отправить в центр. Опять двухсотых считать устанем, вздохнул полковник. В каком смысле, не понял Лоскутов? В прямом. Когда вся эта бодяга начиналась, Матвей за щенка человека пристрелил и не вздрогнул. А теперь эта парочка способна весь научный центр в расход пустить. И не завидую я тому, кто попытается их арестовать. «Да, тут ты, пожалуй, прав. Этот псих способен спустить курок раньше, чем кто-то из проверяющих миукнуть успеет», удрученно покачал головой генерал. «К тому же он еще и упереться может, что вообще туда не поедет», подлил масло в огонь Савинков. «Знаешь ведь, как он ко всяким яйцеголовым относится?» «Ну, такое понятие, как приказ, еще никто не отменял», угрюмо буркнул Лоскутов. «Вот ему это и скажи, а он в ответ вместе со своим кобелем в леса уйдет». Помнишь, как он тогда в госпитале заявил? «Пока мы вместе, нам сам черт не брат!» «Что предлагаешь?» — спросил Лоскутов с каждым словом мрачнее все больше. «Пускай сюда приезжают. Здесь, по крайней мере, он хоть как-то управляем, а там...» — полковник выразительно покачал головой. «Да уж, проблема!» — снова вздохнул генерал. «Потому и говорю, что всех головастиков сюда надо везти». «Там база мощнее», — поморщился генерал. «И что?» Пусть собирают материалы, проваливают вместе с ним хоть к чертовой бабушке», – огрызнулся Савенков. «А людей нам и самим не хватает. В общем, надо искать толковое обоснование и делать все, чтобы не объект туда, а головастиков суда. Заодно и проветрится». «И как ты себе это представляешь?» – возмутился Лоскутов. «Просто. Оформляем за одним числом кинологическую службу по подготовке собак для охраны границы от лова выживших инопланетян. А Матвей – начальником этой службы». Щенки есть, проводники есть, вот пусть и делятся опытом. А то от СКС давно уже одно воспоминание осталось. Специальная кинологическая служба, или в просторечии гладиаторы, была первым военизированным формированием, сумевшим оказать достойный отпор пришельцам. Несколько десятков опытных проводников с собаками служебных и бойцовых пород, заметив, что их питомцы безошибочно находят пришельцев, сбились в группу и объявили противнику настоящую войну. И именно из этой службы родилось серьезное боевое подразделение, опираясь на которое люди сумели успешно противостоять нашествию. Инопланетяне, сообразив, кто является их самым главным противником, принялись выбивать собак и проводников. И именно поэтому полковник и предложил на базе оставшихся пар организовать новую службу. Подумав, Лоскутов снял телефонную трубку и приказав соединить ее с канцелярией, вызвал к себе начальника строевой части. Вошедший полковник, подчиняясь жесту генерала, присел на свободный стул и, неловко поправив пустой левый рукав, вопросительно посмотрел на начальство. «Семенович, только честно и прямо. Задним числом организовать новую службу сможешь?» Сходу взял быка за рогал скутов. «Какую именно?» – насторожно спросил полковник. «Кинологическую службу по подготовке проводников и собак», – ответил генерал. «Кинологическую могу», – подумав, кивнул полковник. «Мы с собаками практически не занимались». Так только в общих чертах, они у нас как вспомогательные службы проходили. То есть собаками мы не занимались на всякий случай, уточнил генерал. Только один проект, который год назад был закрыт, а все его участники переведены в другие подразделения, бодро доложил полковник. А кинологи с собаками вступил в разговор Савинков. Этих сразу в СКС отправили, отмахнулся полковник. Что, всех? Так они у нас прикомандированными числились? Пожал плечами руки. Выходит, их у нас вообще нет, удивился Лоскутов. Официально нет, да как таковой уже практически не существует. Почти все пары на разные границы разъехались, а те, что сейчас на базе, вроде как сами по себе. Можно сказать, вольно определяющиеся. Или ополчение. себе ополчение, ахнул Савенков. Семь десятков сработанных пар при поддержке пяти стрелков на каждую пару. Батальон по базе болтается, а ты мне говоришь ополчение? Так ведь официальной команды, как их проводить не было, возмутился полковник. Списочный состав определили на довольствие, поставили круг задач, нарезали и все. Сам же знаешь, что тут творилось. Не до того было. А ведь это очень даже неплохо, весело усмехнулся Лоскутов. Когда-то говорили, нет человека, нет проблемы. А вот тебе и повод яйцеголовых суда вызывать. Не можем мы ему приказывать, он за штатом. Так это официально, развел руками Савенков. Так и запрос нам официально прислали. — рассмеялся генерал. — А может, тогда и службу организовывать не нужно? Отправим его куда-нибудь на недельку, якобы на усиление, и пусть хоть кто-то попробует проверить, так это или нет, нашелся Савенков. — Тоже верно, — подумав, кивнул генерал. — Вот видишь, как полезно хоть иногда канцелярщиной заниматься. — Куда отправлять будем? — деловито поинтересовался однорукий полковник. — По бумажкам на границе нашего округа, а на самом деле никуда. Не хватало только, чтобы кто-то из них в глупой перестрелке пострадал. Отрезал Лоскутов. Простите, товарищ генерал, а что в этой паре такого? Насторожился полковник. Его кобеля мы будем только для племени и для натаскивания молодых собак использовать. Такого опыта, как и у этой пары, нет больше ни у кого, и терять его просто так я не собираюсь, ответил генерал. Так пришельц вроде прогнали, протянул полковник, или я еще чего-то не знаю? Не знаешь, помолчав, кивнул Лоскутов. Тогда точно не нужно бумаги оформлять, решительно резюмировал полковник. Обоснуй, потребовал генерал. Гражданин из ополчения мы можем только попросить оказать содействие. Бойцу из списочного состава можем приказать. Так ведь военное положение еще никто не отменял, удивился Савенков. Активных боевых действий мы не ведем. Ополчение занимается охраной границ округа. Там свое командование. Так что мы вроде как наблюдаем, и указываем, что им всем делать и помогаем материально. А дальше, как в той песенке, сама-сама-сама, усмехнулся полковник, хитро прищурившись. Ясно, тогда можешь идти, усмехнувшись в ответ, кивнул Лоскутов. И что мне Матвею сказать, поинтересовался Савинков, дождавшись, когда полковник выйдет. Может, лучше будет пока помолчать, задумчиво спросил Лоскутов, чтобы дров не наломал. Ага, а его кобель наши мысли услышит и все ему доложит. И с какими рожами мы ему после этого в глаза смотреть будем, возмутился Андрей. — Тоже верно, — удрученно вздохнул генерал. — Вот ведь создали себе головную боль. — Ты кто ж знал, что оно ну, все вот так будет, — развел руками Савинков. Да уж, лучший враг хорошего. Это прям про нас сказано, — грустно усмехнулся Лоскутов. — А ты чего вдруг так забеспокоился? — задал вдруг неожиданный вопрос полковник. — Честно, у них с Данкой вроде что-то наладилось, — смущенно признался генерал. — Так что если он по моей милости в какую-нибудь передрягу угодит, она мне этого никогда не простит. Она еще кость у мне не забыла». «Ну, это уже просто глупость», — возмутился Андрей. Кость этот сам виноват. Нечего было перед всякими амебами на колени падать». «Вот и я так сказал», — кивнул Лоскутов. «Она заявила, что я должен был его тихо арестовать и не устраивать показательные задержание преступника. В общем, такое впечатление, что она и сама не понимает, что ее больше раздражает. Его предательство или подобная известность. В любом случае рисковать я не хочу». Вот и я не хочу, чтобы мышка меня возненавидела из-за случайной глупости. А значит, сообщить ему мы должны, подвел итог разговора Савинков. Вот сам и сообщишь, все равно вечером в деревню поедешь. Моментально отреагировал генерал. Из кадра из пяти огромных кораблей вышла к последнему маяку и, взяв направление на местное светило, медленно заскользила на его яркий свет. Перелет от леобесты был долгим, но благодаря новейшим двигателям срок его сократился более чем вдвое и вот теперь верховные управляющие предвкушали жизнь на новой планете единственное что омрачало их радость было полное отсутствие сообщений от колониальной эскадры последнее сообщение поступило давно исходя из местного летоисчисления это было полтора оборота планеты вокруг светила назад приняв решение о большом переселении верховные управляющие уже начали подгонять свой режим подход времени местного светила А ли как и об оставленных на планете 12 миллиардов особей, признанных бесперспективными, решено было вспоминать только как о колыбели цивилизаций и о героях, принесших себя в жертву ради жизни остальных. Но молчание командующих колониальные эскадры заставляло верховных управляющих нервничать все больше. Ведь доклад о захвате и готовности планеты к принятию расы должен был поступить уже давно. О том, что колонизация может сорваться, они даже не задумывались. Слишком много планет было захвачено и слишком много рас оказалось покоренными. Поэтому в серьезное сопротивление низших существ верховные управляющие просто не верили. Аналитики, тщательно изучив весь полученный от разведки материал, изначально пришли к выводу, что слабо развитая индустрия, разделение всей расы на отдельные сообщества и примитивное оружие не позволят аборигенам оказать настоящее сопротивление экспансии. Но время шло. а доклада о готовности планеты к переселению все не было. Леобеста гибла, агонизировала, и это заставило верховных управляющих срочно покинуть планету. Построенные на орбите планеты огромные корабли, способные вместить все признанные перспективными особи расы, вышли в открытый космос незадолго до того момента, когда состояние планеты оказалось критическим. Точка невозврата была пройдена давно, и теперь расе оставалось двигаться только вперед. Возвращаться им было некуда. Погруженные в анабиоз рабочие особи, специалисты в самых разных областях науки и техники, в общем, все, кому было предназначено положить начало новому витку развития расы, лежали в своих криокамерах, составленных ровными рядами в трюмах кораблей. Бодрствующими оставались только особи, обслуживающие верховных управляющих, их личные гвардии и экипажи кораблей. Сами управляющие, давно уже получившие возможность продлевать собственную жизнь по своему усмотрению, не беспокоились о времени. Наука, которой на Лиобесте уделялось особое внимание, служила их нуждам и позволяла удерживать власть практически бесконечно. Гвардия, вооруженная лучшим оружием, являла собой грозную силу, но это были нерегулярные войска. На пять кораблей, битком набитых лиобами, боевых подразделений было только полтора неполных десантных ордера. Поэтому все свои надежды верховные управляющие возлагали на колониальную эскадру. Это были почти все войска, которые ли оба могли выставить, случись им столкнуться с каким-либо противником. И именно поэтому долгое молчание командующих колониальным флотом заставляло верховных управляющих волноваться. Вечером в старом деревенском доме шла обычная мужская пьянка. Двое выживших в памятном бою бойцов спецназа нашли время повидаться с человеком, прошедшим с ними огонь и воду. На столе, как обычно в таких случаях, лежала немудреная закуска, банки с соленями, куски хлеба и открытые пачки сигарет. Не забыли и пса. Пара килограммов, выпрошенных на кухне маслов, сразу примирила Роя с гостями. Громадный кобель, несмотря на все свои способности, все равно оставался псом. И его ревность частенько доставляла им обоим серьезные неудобства. Но, отлично помня, пришедших, Рой милости его принял угощение и, устроившись рядом со столом, погрузился в разборку с костями, позволив Матвею хоть немного расслабиться. Друзья прикончили уже вторую бутылку, когда дверь без стука открылась, и на пороге появилась высоченная фигура в новеньком камуфляже с ока 103 на плече. Внимательно смотревший на двери до появления фигуры Рой, одним движением вскочив на лапы, проскальзнул к пришедшему и настороженно замер, принюхиваясь. Не ожидавшие такого явления собутыльники удивленно переглянулись. Беркут Матвей Иванович?» – спросил вошедший, настороженно поглядывая на собаку. «Допустим. А ты кто?» – спросил Матвей, небрежно опустив руку на бедро, где висела неизменная кобура с пистолетом. — Капитан Крестовский, вам надлежит завтра в 9.00 явиться в штаб базы вместе с собакой для проведения контрольного осмотра, так что завязывайте с алкоголем и расходитесь, — ответил вошедший, нетерпящим возражение тоном. — Какого еще осмотра? — вопросительно выгнул бровь в ответ. Ты вообще кем себя возомнил, парень? Ввалился в дом, не зван, не ждан, еще и указы тут раздаешь. Тебя, похоже, в пещере воспитывали. — Почему в пещере? — растерялся вошедший. — — Да потому что ты двери за собой не закрываешь, а в пещеру вошел, шкура за спиной сама упала, — презрительно фыркнул Матвей. — На окурен у вас хоть топор вешай, — скривился капитан, неодобрительно косясь на стол, где в пустой консервной банке высилась гора окурков. Взяв со стола нож за конец рукояти двумя пальцами, Матвей поднял его над столом и, подержав пару секунд, отпустил. Как и следовало ожидать, нож вонзился в столешницу. Задумчиво посмотрев на результат своего камлания, Матвей удрученно вздохнул и развел руками. «Как видишь, еще не время. Даже нож не держится». «В общем, я приказ передал, остальное ваше дело». Мрачно отозвался капитан. «И чей же это приказ?» – тут же спросил Матвей. «Генерал-лейтенанта Васильева». «Не знаю такого», – развел руками проводник. «Так что, если хочешь довести до меня такой приказ, то будь добр предъявить бумажку, где означенный генерал свою закорючку коряво поставил». А еще правильнее будет направить ее по команде, чтобы приказ этот до меня мое непосредственное начальство довело. «Никто ваш начальник?» спросил капитан с каждой секундой мрачнее все больше. «Понятия не имею», рассмеялся Матвей. «Базой командует генерал-майор Лоскутов. А вот кто там дальше, знать не знаю и знать не хочу. Чем меньше начальников, тем легче дышать, так что ищите». «Слушай, ты!» вызверился капитан, хватаясь за автомат, но в ту же секунду замер. Одновременно с его движением произошло сразу две вещи. Первое: Рой, метнувшись вперед, звучно клацнул клыками у самих гениталий капитана, при этом сохраняя полное молчание. Вторая. Сам Матвей, только что расслабленно откинувшийся на стуле, одним движением выхватил из кобуры пистолет и, бросив руку на стол, навел ствол в грудь капитану. Сидевшие за столом бойцы одновременно скользнули со своих мест в стороны, сжимая в руках ножи в положении для метания. «Замри, если не хочешь, чтобы тебя кастрированным похоронили», — угрюмо посоветовал Матвей, не сводя с вошедшего напряженного и совершенно трезвого взгляда. Сообразив, что дело запахло порохом, капитан замер, даже не делая попыток хоть как-то изменить положение. «Ты из какого подразделения?» — неожиданно спросил один из бойцов, внимательно рассматривая капитана. «Шестой отдел. Особая отдельная рота спецназа», — коротко ответил офицер. «Понятно. Притарианец!» — кивнув, скривился боец. «Тут, я смотрю, формы он только со склада», — понятливо кивнул Матвей. «Он злой на тебя», — услышал проводник и, опустив взгляд, внимательно посмотрел на собаку. «Он злится, что его заставили бросить все дела и ехать сюда из-за какой-то шавки и ее пьяного хозяина». «Можешь передать своему начальству, что работать с тобой мы не будем», — сказал Матвей, поднимая взгляд. «Почему?» — растерялся капитан. Первое, ты не любишь собак. Второе, ты ведешь себя как зарвавшийся чинуша, а не как боец спецназа. Вот спецназ, — сказал проводник, указывая настоящих бойцов. Они с пришельцами дрались с первого дня вторжения. Из всего взвода нас только трое осталось. И третье, ты даже не спросил, с чего мы вдруг пьем. А мы сегодня друзей поминаем. Тех, кто вместе с нами жизнью рисковал. Ты что, вали отсюда, не возвращайся. А за дела свои на начальство злись. Мы тебя сюда не звали. — Откуда ты... Растерялся капитан, но, посмотрев на собаку, замолчал. Потом, медленно поправив автоматный ремень, спросил. «Выходит, это не сказки? Этот пес и правда мысли читает?» «А вот это тебе знать совсем не надо. Что называется от слова «совсем». Иди, — приказал Матвей, кивнув на дверь, — и дверь за собой закрой». Понимая, что разговора не получилось, капитан молча развернулся и вышел из дома. бойцы расслабившись уселись на свои места матвей повернувшись к собаке сосредоточился и мысленно спросил ты чего то посторонний в дом пускаешь сторож он искал тебя последовал равнодушный ответ рой вернулся к своим костям и что а если бы меня враг искал попытался возмутиться матвей он ругался про себя что должен в темноте искать мужика с собакой чтобы передать приказ приказ это работа мне скучно последовал ответ «А я думал, ты любишь отдыхать», – растерялся Матвей. «Люблю, но сейчас скучно», – вздохнул Рой оторвавшись от угощения, подошел к проводнику. Положив ему на колени огромную башку, пес еле слышно заурчал, и Матвей обдал теплой волной самых разных эмоций. «Не сердись, мне правда скучно, мы давно не ловили врагов». «Знаю, Ройка, но ведь это хорошо, это значит, что мы их победили можем просто жить дальше», – подумал Матвей, ласково теребя бархатные уши кобеля. От тебя плохо пахнет, — тихо фыркнул пес. Знаю, но и ты у меня не розовый кус, так что квиты, — улыбнулся Матвей. Что значит квиты? Тут же последовал вопрос. Это значит, каждый остался с тем, что у него и было. Не понимаю. В расчете. Все равно не понимаю, — продолжал упираться кобель. Это только человеческое понятие. Просто запомни его, — отмахнулся Матвей. Ты не услышал, зачем нам завтра идти в штаб? Нет. Он и сам не знает. Вздохнул Рой и, потеревшийся проводника так, что подвинул ее вместе со стулом, вернулся к угощению. Внимательно наблюдавшие за ними гости только удивленно крутили головами. Заметив их реакцию, Матвей чуть усмехнулся и, махнув рукой, скомандовал. «Наливай, а то с этим гостем из меня весь хмель вылетел». «Неужели он вправду всех подряд услышать может?» – спросил боец, разливая водку по стаканам. Всех, вздохнул Матвей, а самое смешное, что у этого барбоса на все есть свое собственное мнение, потому и возникают иногда такие вот ситуации. А я всю голову ломаю, с чего это вдруг он даже голос не подал, протянул другой боец. Ему, видишь ли, интересно стало, кто это меня посреди ночи ищет, усмехнулся Матвей. Ох как, и что ты с этим самоуправством делать будешь? Уже сделал, выговор, но не бить же его, развел руками проводник. «Тебе виднее. Лично я даже на выговор бы не отважился», — рассмеялся боец, разливавший спиртное. «Да уж, с таким крокодилом шутки плохи», — кивнул второй, поднимая свой стакан. «Да бросьте вы», — отмахнулся Матвей, — «просто любить их надо, вот и все». «А ты, выходит, из разряда чокнутых собачников». «А кто еще решится рядом с таким зверем всю жизнь жить?» — развел руками Матвей. Друзья за разговором допили бутылку, и Матвей, выделив им постельное белье и подушки. Принялся наводить порядок. Быстро собрав объедки и мусор, он вымыл посуду, присев на ступеньку крыльца, закурил. Вышедший из дома пес, присев рядом с ним, ткнулся носом в щеку проводника и вздохнув, спросил. — Ты грустишь. Зачем? — Я вспомнил свою семью, Ройка. — Я знаю, но ведь их давно уже нет. Они умерли. — Да, умерли. Тогда зачем вспоминать? — Но ты же помнишь своих братьев, которых убили враги? — Плохо, — откровенно признался пес, Я не умею долго помнить. И мне не грустно от того, что их нет. Мы были щенками, когда ты забрал меня. — А я был взрослым, когда мои девочки погибли, — вздохнул Матвей. — Но у тебя есть Диана. Разве тебе не хорошо с ней? — Хорошо. Но это не значит, что я должен забыть свою семью. — Не понимаю. — А я не знаю, как тебе правильно объяснить, — грустно усмехнулся Матвей. — Ничего. «Я знаю, что ты делаешь правильно!» «Как это знаешь?» – удивился проводник. «Знаю. Не могу объяснить, фыркнул Рой. Знаю. В голове». «Еще не легче. Только не говори, что ты научился будущее предвидеть. Провидец лопоухий!» – рассмеялся Матвей. «Нет, не будущее. Я знаю, что ты не обманываешь». Снова фыркнул пес. «Уже проще!» – рассмеялся Матвей, обнимая пса за жилистую шею и прижимая его к себе. Огромный пес, для вида посопротивлявшись, с удовольствием завалился на колени проводнику, пыхтя, фыркая и вывалив от удовольствия язык. Это была одна из их любимых забав. Огромный пес, несмотря на всю свою свирепость, все еще оставался игривым, словно подросток. Глядя на него, Матвей никак не мог поверить, что этому красавцу всего два с половиной года. После попытки пленного Леопа подчинить себе Матвея, Рой стал говорить очень чисто, иногда оперируя такими понятиями, что ставил проводника в тупик. Но, тем не менее, многие вещи оставались для него недоступными. Рой никак не мог, например, осознать такие абстрактные понятия, как будущее или воображаемый предмет, но при этом не оставлял попыток понять своего проводника. Понять его логику и причины определенных поступков. И именно поэтому между ними все чаще возникали разговоры о тех или иных поступках окружающих людей. Утро началось с очередного сюрприза. Примчавшийся в деревню Савенков разбудил Матвея ни свет, ни заря и, тяжело плюхнувшись на стул, мрачно сказал. «Значит так, Матвей, из центра по вашей душе приехала куча проверяющих. Из них процентов 70 – головастики, остальные – по нашему ведомству». «И какого, прости за грубость, им нужно?» – фыркнул Матвей, загнув трехэтажную конструкцию. «Если бы мы знали. Требуют тебя, его и пару ребят, способных его слышать. «Мы официально отписали, что тебя в очередную командировку унесло, но они сами приехали, хотя изначально требовали вас туда отправить». А Лускутов что говорит? — помолчав, уточнил Матвей. «Молчит. А если открывает рот, то ругается так, что бумаги на столе тлеют. «Хочешь сказать, что он тоже не в курсе дела?» и именно это я и говорю», — устал, кивнул полковник. «Что предлагаешь?» «А что тут можно предложить?» — развел руками Андрей. Отказаться мы все равно не можем, да и непонятно, с чего и вдруг так припекло. Андрей, запомни сам и передай Лоскутову. Никто, кроме меня, к моей собаке не подойдет. Не то, что не тронет, а даже не подойдет. И плевать я хотел на все их теории, догадки и все остальные домыслы. Поймите, любую его боль я чувствую как свою и не собираюсь становиться слюнявым идиотом в угоду кучке научно озабоченных сволочей. Потребуется пущу в ход оружие. «Погоди психовать, может, все еще не так мрачно», попытался осадить проводника Андрея, но того уже понесло. «Это моя собака», – рявкнул Матвей, сжимая кулаки. Словно поддерживая его, Рой пружинисто подскочил к столу и, оскалившись, зарычал. При этом взгляд пса был направлен куда-то в пространство, словно он угрожал не сидящему здесь полковнику, а воображаемому противнику. Отлично помню, что именно с этой фразы начиналось любое безобразие, связанное с учеными, Андрей удрученно вздохнул и, разведя руками, спросил. «Это у тебя заклинание такое, чтобы в психоз впадать?» «Это то, что помогает нам выжить», — огрызнулся Матвей, поглаживая пса. «Нет, ребята, вы точно чокнутые, оба», — решительно резюмировал полковник. «Когда встреча?» — спросил Матвей, немного успокоившись. «Встреча?» — фыркнул полковник. «Это на гражданке встреча, а мы прибываем по вызову». «А я ополченец», — вяло грызнулся Матвей. «Тот же пиджак, вид сбоку. Короче, когда?» Прям сейчас. С чего я, по-твоему, сюда примчался, едва штаны успев надеть?» «Без завтрака никуда не поедем», — ответил проводник, злорадно ухмыльнувшись. «Так и норовишь под молотки подставить», — покачал головой полковник. «Ты сам-то позавтракать успел?» — спросил Матвей, не обращая внимания на его слова. «Откуда? Посыльный по штабу примчался, хватая мешки, в вокзал поехал». «Я в штаны и к тебе», — развел руками Андрей. «Вот и не спеши, а то успеешь», — усмехнулся Матвей. «У них теория большая наука, а у нас службы, распорядок. Война войной, обед по расписанию». «Ты уж сам определись, на службе ты или кто?» — рассмеялся в ответ полковник. «Или как?» — не сумел промолчать Матвей, сноровисто нарезая бутерброды и разливая по кружкам чай. Кое в чем война пошла на пользу человечеству. Химические предприятия оказались уничтоженными, И колбасу стали делать из чистого мяса. Благо специалисты по животноводству и просто деревенские жители начали возвращаться к привычной жизни. Один такой заводик был организован на территории базы, и ее обитатели с удовольствием потребляли его продукцию. Плотно перекусив, приятели вышли из дома и, погрузившись в присланную за ними машину, отправились навстречу новым свершениям. Спустя час Матвей, Рой, полковник Савинков и генерал Лоскутов стояли в окружении двух десятков приехавших специалистов в самых разных областях науки. Мрачно оглядев все это стадо, как мысленно крестил их про себя Матвей, проводник сделал глубокий вздох и, выделив взглядом самого старшего по возрасту, спросил «Какого черта вам от нас надо?» повежливый сержант!» прыкнул в ответ стоявший здесь же капитан, которого Матвей выставил из своего дома. «Заткнись, твой номер здесь вообще шестой, так что стой и помалкивай», зарычал в ответ проводник, скались не хуже собственного пса. Не ожидавшие такой реакции головастики быстро переглянулись и опасливо отодвинулись подальше. На всякий случай. Очевидно, перед отправкой их как следует проинструктировали, не забыв рассказать и историю об убитом проводником-ученом. «На какое расстояние ваша собака способна слышать мысли людей?» — спросил пожилой, осанистый мужчина, которому проводник задал вопрос. «До сотни метров. Точнее, пожалуйста. Точность требуете в палате меры весов, а здесь все очень неопределенно», — презрительно отмахнулся Матвей. «Послушайте, молодой человек, кажется, вы не понимаете, что все эти люди, видные ученые, которые вынуждены были ехать черт знает куда только ради изучения этой собаки», — начал заводиться мужик. «Поэтому я попросил бы вас». «Бабу свою попроси», – перебил его Матвей, – «пока мне толком не объяснят, что все это значит, никаких опытов, экспериментов и тому подобных действий не будет. И учти, капитан, еще раз схватишься за автомат, башку прострелю». «А успеешь», – фыркнул капитан, презрительно скривившись. Сам претарианец стоял в расслабленной позе, повесив свой навороченный автомат на грудь. При этом у пижона оружие даже не было снято с предохранителя. Сам Матвей был вооружен подаренным ему после победы пистолетом СР-1, Гюрза, и оставшимся со времен службы ПММ. Гюрза висела в тактической кобуре на бедре, а Макарка в кобуре скрытого ношения подмышкой. Мешковатая камуфляжная куртка скрывала дополнительный ствол, так что претерианцу и в голову не пришло, что этот жилистый, почти совсем седой мужик может иметь козырь в рукаве. Услышав слова капитана, Матвей с первого взгляда, успевший заметить синесу разности с его оружием, только презрительно усмехнулся и громко спросил. «Хочешь проверить?» «Хочу!» – кивнул капитан. «Ты мне еще с прошлой ночи на нервы действуешь, так что хочу!» «Плохо, когда нервная система слабая, ошибки делать начнешь», – ответил Матвей, одним плавным движением, выхватив пистолет, дважды выстрелил. Приключения в составе взвода спецназа не прошли для него даром. Патрон в стволе и курок, вопреки всем правилам и уставам, уже не раз спасали ему жизнь – давая возможность выстрелить на долю секунду быстрее противника. А стрелять дублем его обучили сами бойцы спецназа. Первая пуля ударила в затворную раму 103-го, вторая прошила правое плечо над срезом бронежилета. Не ожидавший такого капитан, громко вскрикнув, рухнул в подросшую траву. Стоявшие рядом с капитаном ученые прыснули в стороны, словно стайка перепуганных воробьев. Бойцы взвода, которыми, как потом выяснилось, этот капитан и командовал, защелкали затворами, беря на прицел проводника и собаку. Но стоявший рядом с Матвеем генерал Лоскутов, шагнув вперед, громко скомандовал. «Отставить! Отставить!» – я сказал. «Товарищ генерал!» – начал был один из бойцов, но Лоскутов не дал ему договорить. «Рот закрой, боец! Здесь я командую!» Но он в капитана стрелял, не сумел промолчать боец. А твой капитан дурак и позер, если до сих пор не понял, что перед ним один из самых опытных бойцов службы СКС. Он против ксеносов ходил и живым возвращался, а этот стоит пантой гнет. Головой думать надо, а раз не умеет, пусть на больничной койке валяется. Бушевал Лоскутов, наступая на растерявшихся претарианцев. Да они и сами хороши, вступил в разговор Савинков. Им приказали охранять, они рты разъявили, как зеваки. Периметр кто держать будет? Сообразив, что действительно излишне расслабились, бойцы, угрюмо переглядываясь, отправились по своим местам. Сам Матвей, опуская оружие, продолжал отслеживать каждое движение упавшего капитана. При этом про себя проводник успел усмехнуться. Бойцы, вырвавшись из охраняемого бункера, хотели поглазить на диковинку, а увидели урок быстрой стрельбы. Капитан, застонав, принял сидячее положение держась за плечо, мрачно процедил. «А вот за это ты, сержант, перед трибуналом ответишь?» Ты сначала даже вида до не варел, кухонный, Зло усмехнулся Матвей. Я ведь могу и закончить то, что начал, и плевать я на все хотел. Из всех людей на этом свете мне только мой пес по-настоящему любит, так что нам обоим терять нечего. Услышав эти слова, лоскутов мрачно покосился на проводника, но от комментариев воздержался. Шагнув к капитану, генерал быстро окинул его повреждения быстрым взглядом и нетерпящим возражение тоном приказал: Берите машину, отправляйтесь в госпиталь, здесь вам делать больше нечего. Тяжело поднявшись, капитан поплелся к машине. Проводив его взглядом, генерал шагнул к проводнику и, положив руку ему на запястье с пистолетом, тихо сказал, «Ты совсем с ума сошел? Под трибунал рвешься?» Нужно было с самого начала показать, кто здесь хозяин. Так же тихо огрызнулся Матвей. «Ты действительно псих», — покачал головой генерал. «Знаю», — пожал плечами Матвей, убирая пистолет в кобуру. Убедившись, что безобразие со смертоубийством закончилось, Яйцеголовые снова начали подтягиваться к месту событий. Найдя взглядом мужчину, которому уже задавал вопрос, Матвей снова спросил. «Да какого черта вам от нас нужно?» «Изучить вашу собаку. Это не ответ». «У вас нет необходимого допуска», — попытался выкрутиться ученый. «Значит, вообще ни хрена не получите», — пожал плечами Матвей и, хлопнув себя по бедро, направился к привезшей их машине. «Принято решение увеличить поголовье таких собак, чтобы полностью перекрыть возможность проникновения в страну иностранных агентов», – нехотя сказал мужчина. «Эти сказки вы можете военным рассказывать», – фыркнул проводник, поглаживая пса. «Правду, или мы уезжаем?» «Я не могу вам сказать, уперся ученый, вы все равно не поймете». «Вот как? А если я скажу, что вы собираетесь опровергнуть теорию возможности генетического формирования организма и сознания полтоядных животных, доказав, что подобное невозможно, что вы скажете?» «Откуда? Как? Каким образом?» – растерялся ученый, но, заметив ухмылку проводника, перевел взгляд на собаку. «Это он вам передал». «Вам это знать не нужно», – отмахнулся Матвей, повернувшись к генералу, спросил. «Убедились, что вся эта шваль преследует только свои шкурные интересы, так что поехали мы отсюда». «Погоди, Матвей, что-то здесь не так», – настороженно покачал головой лоскутов. «Конечно, не так. В стране разруха, а эти крысы гранты на своей теории выжимают», – презрительно скривился проводник. «Не могли же они весь генштаб вокруг пальца ввести?» Упрям покачал голову лоскутов. «Эти, кому угодно извилины в косички заплетут, Александр Юрьевич!» Отмахнулся Матвей. «Говорю же, крысы!» «Послушайте, что вы себе позволяете?» Возмутился пришедший в себя ученый. «Я не позволю, чтобы какой-то неуравновешенный тип оскорблял лучшие умы страны!» «Заткнись!» Оборвал его словоблудие Матвей. «Да!» Я сказал, заткнись, если не хочешь свои хваленые мозги по траве собирать, рыкнул в ответ проводник, опуская ладонь на рукоять пистолета сообразив что это не пустая угроза ученый замолчал давайте отойдем неожиданно предложил генерал ученому беря его за локоть а вы ждите добавил он повернувшись к матвею нетерпящим возражение тоном ройка слушай что они говорят попросил проводник плотно прижимая ладонь к собачьей голове Генерал требует, чтобы тот другой сказал ему, что происходит, а второй не хочет отвечать, говорит, что ему запретили разговаривать на эту тему. Ровным, безэмоциональным тоном отвечал пес. Так всегда бывало, если Рою приходилось контролировать разговор на большом расстоянии. Опытным путем они с Матвеем выяснили, что расстояние свыше 10 метров вынуждало пса сосредотачиваться и полностью отключаться от всего окружающего. При общении с самим проводником это расстояние резко вырастало и не требовало такого напряжения. Убедившись, что и Лоскутов так ничего от ученого не добился, Матвей позволил Рою расслабиться и, развернувшись, пошел к машине. Вскоре к ним присоединился сам генерал. Сев в машину, Лоскутов устало потер ладонями лицо и, тряхнув головой, признался. Ничего не понимаю. А что тут непонятно, пожал плечами Матвей. У меня высшая категория допуска, а он твердит мне про тайну. Удобной позиции не находите? Сказать нечего. Мы с Роем их крысиную возню озвучили, вот и пытаются прикрыться тайной, чтобы не признавать, что вся эта затея не более, чем их очередная авантюра». «И что будешь делать, если из Центра пришлют приказ заставить вас помогать даже под угрозой трибунала?» – мрачно поинтересовался Лоскутов. «А мы сегодня уедем. Скроемся на границе. Пускай ищут», – мрачно ответил Матвей. Не сходи с ума, это не выход. Пришлю троту таких вот претерианцев и будете оба в клетках гонор показывать. Ну, пусть попробуют. Я ведь недаром говорю, что повторять этот эксперимент нельзя. Ни в коем случае. Врагу не пожелаешь такой жизни, как у нас. И это в мирных условиях. Поймите, Александр Юрьевич, я не хочу, чтобы молодые ребята сходили с ума от боли, когда кто-то из новой пары получит пулю. Это не должно повториться. Признаюсь честно, я и сам не понимаю, почему мы оба еще не взбесились. Голос проводника звучал устало и глухо. Так, словно он рассказывал это все через силу. Сидевший рядом с ним пес опустил голову ему на колени вздохнув, укоризненно покосился на генерала, словно упрекал его в том, что его человеку сделали больно. Слушая проводника, генерал старался поймать его взгляд, чтобы понять, что из сказанного правда, но Матвей упорно смотрел в пол.